У нее закружилась голова, и ее бросило в жар. Она оперлась ладонью о стену, отвалите. — Ну же, куколка, не говори, что не любишь делать всякие развратные штучки, — не унимался мерзавец. — Оставьте меня в покое. Происходящее напоминало кошмар на его. Этого типа наверняка задержали за сексуальные приставания, а он прямо в комиссариате нашел себе новую жертву. И в гробу видал всех полицейских. Двери лифта открылись, и вышедший из кабины мужчина в штатском прикрикнул на негодяя. — Пошел вон, Гектор! Затем он посмотрел на журналистку «Вы, Кристина Штайнмайер?». На Витаму было около тридцати, карие глаза, густые вьющиеся волосы и несколько вялый подбородок. В прошлый раз она встречалась с другим полицейским. Впрочем, галстук у этого оказался таким же уродливым. «Лейтенант Болье», — представился он, — «пойдемте со мной». Он открыл магнитной карточкой двери лифта, они вошли в кабину, и Кристина отодвинулась к дальней стенке. Она чувствовала взгляд своего нового знакомого и пыталась держать себя в руках, не показывать, что это ее нервирует. Полицейский, судя по всему, считал, что беззастенчивое разглядывание людей является неотъемлемой прерогативой его профессии. Выглядел лейтенант паршиво, мешки под глазами и разочарованно брезгливое выражение лица свидетельствовали о том, что сыщитского азарта у него уже поубавилось. Кабинет-бульон находился на третьем этаже. Он снял со стула стопку бумаг, чтобы посетительница могла сесть, и ответил на телефонный звонок, разговор был коротким и односложным, прошу меня извинить, обратился он затем к радиожурналистке, сожаления в его тоне она не расслышала. Этот человек, не моргая, смотрел на нее круглыми, чуть на эти глазами, намеренно выдерживая паузу, а потом спросил «Скажите, мадемуазель Штайнмайер, «У вас в последнее время были какие-нибудь личные проблемы?» Вопрос застал ее врасплох. «О чем вы?» — не поняла женщина. «Меня интересует, все ли у вас в порядке. А какое отношение это имеет к делу? Меня ведь пригласили, чтобы поговорить о письме, верно?» «Именно так. Вот и давайте говорить о деле, а не о моей личной жизни». Болье одарил ее хмурым, подозрительным взглядом, «Что вы делали 24 декабря?» «Были одна или с семьей?» «С моим женихом». Лейтенант никак не отреагировал, и Кристина сочла нужным добавить, «Мои родители пригласили нас на рождественский ужин». Она поудобнее устроилась на стуле, лихорадочно соображаясь, стоит ли говорить, что какой-то мужчина достает ее по телефону и о моче на коврике. «Не лучшая твоя идея, милочка», — съязвил внутренний голос. Ее собеседник выглядел не слишком восприимчивым, Интересно, коллега рассказал ему, чем она занимается? Видимо, нет. Хотя это вряд ли помогло бы. — Очень хорошо. Давайте поговорим о письме. — Продолжил полицейский. — Его бросили в ящик 24 декабря, так? — Да, мы собирались на обед с родителями Джеральда, опаздывали, нервничали. Письмо было в конверте? — Да, я отдала его вашему... — Моему коллеге, знаю. — И вы не имеете ни малейшего представления о том, кто мог его написать? «Нет, мы обошли соседей, потому что решили, что произошла ошибка, и письмо предназначается одному из жильцов дома». М -м, «Да, конечно. А что думает об истории с письмом ваш жених?» Кристина заколебалась, отвечать на этот вопрос ей не хотелось. Ему не очень улыбалось расспрашивать незнакомых людей в праздничный вечер. Больёв вздернул брови. М -м -м. «Он не хотел ещё больше опаздывать», — поспешила пояснить Штайнмайер. «Понимаю». — А в остальном между вами нет разногласий? — Конечно, нет. К чему этот вопрос? — Вы во всем согласны друг с другом? Никаких споров, никаких ссор? — Я не понимаю, как это связано с письмом. — Прошу вас, ответьте. — Повторяю, у нас все в порядке. Мы скоро поженимся. — Поздравляю. Полицейский улыбнулся. И когда же случится это радостное событие? У Кристины появилось неприятное ощущение, что Больё расставляет ей ловушку. Но зачем? Точную дату пока не назначили. Лейтенант многозначительно вздернул брови и кивнул с отсутствующим видом, как будто скоропостижно заболел раздвоением личности. Его собеседница тут же пожалела о своей откровенности. Она ничего не знает об этом человеке. Он может неправильно истолковать ее слова. — Послушайте, — сказал он, помассировав веки, — ни 24-го, ни 25-го, ни сегодня... Не было зарегистрировано ни одного самоубийства, ну, что не может не радовать. Это почти подвиг, вы уж мне поверьте. В праздничные дни склонные к депрессии люди погружаются в безысходную тоску и нередко совершают непоправимое. Одиноким приходится нелегко. Кристина могла бы ответить, что она вообще-то в курсе и даже сделала передачу на эту тему, но ну, поостереглась перебивать полицейского, пусть он доведет мысль до конца. Но в этом году... «Аллилуйя! Ничего! Самоубийство — совсем не развлечение, уж я-то знаю», — заверил ее мужчина. Журналистка почувствовала глубокое облегчение. Ни одного самоубийства, просто груз с души свалился. Раз ничего не случилось, она ни в чем не виновата. Телефонному мучителю не за что ее обвинять. «Так вы сумеете разыскать женщину, которая написала письмо?» «Возможно, она пока жива, но ее жизнь все еще в опасности. Я права?» — спросила Штайнмайер. — Вы так думаете? — Да. — А вы не согласны? — Я, конечно, не психолог, но письмо — не шутка и не розыгрыш. Полицейский встрепенулся. С чего вы взяли? — Не понимаю. — Почему вам в голову пришла мысль о розыгрыше? Кристина помрачнела. — Не знаю. Пришла, и все. — Вы считаете, что кто-то мог сочинить идиотское письмо и не поленился зайти в ваш дом, чтобы бросить письмо в ящик? Булье развел руками. — Зачем кому-то так поступать? — Вам не кажется, что это несколько странно? Кристина нахмурилась, различив в его голосе новые нотки. Наверное, не знаю, я просто высказываю гипотезы. В таком случае, нелогичнее ли будет предположить, что некто написал письмо, желая привлечь к себе внимание? Да, конечно, но одно не исключает другого. Некто, сознательно или неосознанно, хочет, чтобы о нем или о ней говорили. Посылает сигнал бедствия. Женщина напряглась. Она вдруг поняла, что лейтенант не просто отвлеченно рассуждает, он к чему-то ведет, сужает круги и вот-вот выдаст истинную цель встречи. Мне жаль, мужчина наклонился вперед и бросил на посетительницу внимательный взгляд из подлобья, но ни на бумаге, ни на конверте мы не обнаружили никаких отпечатков, кроме ваших. Каким печатающим устройством вы пользуетесь? Что? Да о чем вы? Вы же не думаете, что... Скажите, мадемуазель Штайнмайер, свадьбу решил отложить ваш жених? Он хочет взять паузу? У него возникли сомнения? Он не заговаривал о разрыве? Кристине показалось, что она ослышалась. Конечно же, нет. Лейтенант повысил голос. У вас уже были проблемы с психикой? Не лгите, я легко могу это проверить. Пол ушел из-под ног журналистки, мерзавец с самого начала к этому подводил. Кретин, он считает, что письмо написала она, принимает ее за психованную мифоманку. Вы намекаете на то, что я сама сочинила эту галиматью?